Дела оперативной разработки на аль на Хизбут-Тахрир, на Нурдж-Джалар, на ат тафир валь на нелегальную группу в Николаевской области и Запорожье под крышей СБУ и правого сектора, на лагеря подготовки боевиков для заброски в Крым, на получение меджлисом крымско-татарского народа огромных сумм от установленных источников финансирования терроризма на дестабилизацию обстановки в Крыму, покупка оружия, снаряжение, скоростных лодок, даже беспилотников для слежения за активностью погранслужбы ФСБ РФ. Информация о целевой вербовке и условно досрочного освобождения для тех зэков, кто, находясь в заключении, принял радикальный ислам и согласился по выходу стать на джихад в деле освобождения Крыма от русских оккупантов. Раньше сидящих на донецких зонах беспредельщиков Администрация сдавала на прокат. Как киллеров или пушечное мясо для разборок. Теперь украинская разведслужба целенаправленно выращивает в зонах из уголовников-радикалов для криминально-террористической войны в Крыму. Причем они наверняка не дураки и понимают, что выпущенного из бутылки джина обратно загнать не удастся. Что если они получат таким образом Крым в состав Украины, то это будет уже не курорт, а второй Афганистан. Но они все равно делают это, потому что им не нужен Крым. Им нужно победить и унизить нас. Ваххабиты – это просто инструмент. А Крым – театр военных действий. Им и их кураторам тоже. Они так ненавидят нас, что готовы выпустить чуму, от которой у них самих нет иммунитета. Я приказал понизить в должности и в звании генерал майора Брусникина сказал президент. За провал в Харькове. Полагаю, ему самое время разочароваться в системе. Проработайте пару сценариев. Есть. Они так долго знали друг друга, что понимали без слов. Разочароваться в системе значит быть готовым к вербовке. Не всем нравится, когда тебя низвергают с Олимпа. С генеральского звания обратно в полковничье. Таким образом, Человек становится интересен для иностранных спецслужб, но не только. Хуже спецслужб в наше время – всякие фонды и некоммерческие организации. У них много денег. Они вербуют на доверие, на идеологии, готовя почву для оранжевых и прочих революций. Они очень хорошо рассказывают про свободу, про демократию, про то, что присягу давали не злочинной панде, а народу Украины. Украинские Майданы и Первый, и Второй, и Третий. Не могли бы состояться без массового предательства в спецслужбах. Не смог бы состояться без массового предательства в армии и жандармерии и февраль 1917 года. Наверное, первый пример оранжевой революции в мире. К концу правления Александра Второго, убитого террористами, Численность личного состава третьего отделения собственного его императорского величества канцелярии составляла 72 человека, не считая секретных агентов. На сегодняшний день штатная численность личного состава МВД России превышает 800 тысяч человек, а вместе с ФСБ и другими структурами, обеспечивающими безопасность страны, выходит за миллион. Но оранжат продолжается безопаснее не становится. Потому что в органах безопасности работают такие же люди. И для того, чтобы государственная машина, вся мощнейшая иммунная система государства, весь этот миллион человек два раза в месяц, получающий на карточку немалое денежное довольствие, в нужное время сработал в холостую, надо совсем немного. Всего лишь несколько предателей на самом верху, которые проигнорируют приказы, Не подавят, когда еще можно подавить. Или наоборот, своими глупыми преступными действиями, якобы от имени власти, сделают так, чтобы из искры возгорелось пламя. Когда оно возгорится, они будут предлагать нереальные планы, саботировать реальные, вести тайные переговоры с майданщиками и прочее, прочее, прочее. Но потенциальных саботажников надо найти и завербовать. А это будут делать люди, пусть искренне верящие в Европу и демократию, но ни черта не понимающие в разведработе. Так может быть просто подсунуть им нужных людей? Они ищут предателей? Пожалуйста, кто ищет, тот всегда найдет. Вот вам предатели. По пакету документов. Подготовьте второй пакет для передачи его американцам на сей раз тайна только контакты Украины с радикальными исламистами и ядерное оружие. Пусть намекнут. То, что мы теперь передаем документы тайно, жест доброй воли с нашей стороны, и мы ждем действий. Есть. Готовьте налет на Днепропетровск. Задача – вывести из строя по изготовлению ядерных устройств. Захватить сами устройства. Владимир Владимирович, этот завод производит комплектующие для наших ракет. Уже Нет. Он нелегально производит ядерное оружие. Если хотя бы одно такое устройство взорвется, мы потеряем больше. Понял. Есть. Работаешь как обычно. Без огласки. Есть. Президент вздохнул. Раньше надо было. Раньше. Да, раньше. Только кто же знал? С 90-х годов Россия только и занимается тем, что восстанавливает разорванные кооперационные цепочки. На своей территории производство тяжелых транспортников осталось в ташкенте части электроники в молдове и прибалтике где было благополучно разворовано шасси для мобильных ракетных комплексов в белоруссии головки самонаведения и вертолетные движки на украине от того что в кузнице не было гвоздя проблема в том что верить нельзя больше никому и ничему СНГ, к сожалению, оказалось фикцией. Он это поздно понял. У каждого свои интересы. И если бы только это, никогда не знаешь, с тем ли ты человеком договариваешься. Сегодня он на коне, а завтра его Майдан скинул. Не ставить обороноспособность страны в зависимость от капризов того или иного постсоветского «отца народов»? Или от того, будет ли, не будет Майдан. Они больше не могли. Просто не имели права. С Украины опоздали на 10 лет. Программу импортозамещения надо было начинать в 2005 После первого Майдана. Должно было уже тогда дойти, что этого не разрулить. Не дошло. Всегда хочется верить в лучшее. И не упусти. Кого не упустить? Было понятно без лишних слов. Понял. Предатели. 30 лет прошло. Совсем другая страна. Совсем другой экономический строй. Но предатели остались. Раньше продавались за набор инструмента Блэки Деккер. А теперь? Теперь за что? И все-таки по сравнению с теми годами разница есть. Горбачев взял 100 штук от РОДУ. Но он искренне верил. В единый европейский дом. В обновленную Европу. В социализм. Ельцин взял миллион от МАБЭТЭКС. И он верил в демократию. И в то, что Запад нам поможет. И люди, в общем, тоже верили. И в разоружение, и в демократию. И в европейский дом. А сейчас никто ни во что не верит. Слишком много раз кидали, чтобы верить. И он не верит, и люди не верят. Единство партии с народом снова обеспечено, но на другой платформе, на осторожности и недоверии. Кто бы что ни предлагал, какие бы песни не пел, народ больше не поверит. И даже если предателям удастся скинуть его, президента, тем в Лондоне кто искренне верит в возможность бескровного и мирного распада России, Как это было с СССР, придется плохо. Оружия на руках достаточно, решительные и готовые лить кровь тоже есть. Нет, не пройдут они в этот раз. Не пройдут. Президент России нажал кнопку интеркома, связи с водителем. В Кремль. Вашингтон. Округ Колумбия. Белый дом. 26 мая 2021 года. В отличие от своего предшественника, президент Соединенных Штатов Америки Говард Джексон, бывший прокурор Нью-Йорка, был совой. Он поздно ложился спать, обычно далеко за полночь, и поздно вставал. Для Соединенных Штатов Америки в которых сон с 10 вечера до 6 утра – почти стандарт. Образ жизни нового президента США был очень нетипичным. Из-за этой особенности в юридических кругах Нью-Йорка у него была кличка Джо, намек на Джо Сталина, который отправил в тюрьму десятки миллионов своих соотечественников. Прокурор Джексон отправил в тюрьму, конечно же, гораздо меньше своих сограждан, чем Джо Сталин в ГУЛАГ. Но тем не менее. Сейчас Говард Джексон сидел в овальном кабинете за столом, сделанным из досок, потопленного у берегов Нового Света, а потом поднятого британского военного корабля и напряженно думал. Он никогда не отказывал себе в возможности подумать, хотя времени для этого оставалось все меньше и меньше. Он вспоминал своего предшественника в прокуратуре, прокурора Джулиани у которого начинала работать стажером. Тот говорил, что когда все время съедает текучка, когда не остается времени ни на что другое, значит ты что-то не так делаешь, в глобальном плане. И он, черт побери, был прав. Проблема лежала на поверхности, только никто не хотел ее осознавать, называть и что-то с этим делать. Россия. Если ты строишь дом, то в нем должны быть согласны жить все, или хотя бы значимое большинство. Они все это время упорно строили дом, не спрашивая согласия других. Американское мессианство давало им уверенность в том, что все идет как надо. Но все шло и идет совсем не так, как надо. У России оказалось достаточно сил, чтобы саботировать построенные американцами, а у них не было сил справиться с Россией. Проблема в том, что Россия сильна. Мир, который строили США, предполагал добровольный и сознательный отказ от силы, от агрессии, готовность пожертвовать частью суверенитета ради обеспечения прочного и устойчивого проживания. Россия не была готова добровольно отказаться от силы, от части суверенитета. Она постоянно ощущала направленную на себя опасность и была готова ответить на нее. Перед ним лежала папка с историей американской политики по отношению к России за последние четверть века. В 90-е при первом Буше была популярна дискуссия относительно того, что делать с Россией. Военные предлагали добить, пока она слаба, не оказывать помощь и спровоцировать ее на развал. Часть разведки и Газдеп были резко против, указывая на то, что продолжение дробления постсоветского пространства чревато крупными неприятностями, начиная от восстановления коммунизма в худших его формах и заканчивая переходом ядерного оружия и средств его доставки в руки террористов или диктаторских режимов. В конечном итоге дискуссия так ничем и не завершилась. Отвлеклись на куда более насущные на тот момент вопросы по Сомали и бывшей Югославии. Затем резко пошла вверх цена на нефть, и русские получили дополнительные доходы в объеме 2 триллионов долларов, а к власти в России пришел Влад Путин. Изначально воспринимавшийся как техническая фигура, он сумел стать настоящим политическим лидером России, опирающимся на поддержку большинства. Более того, он истолковал Конституцию так, как ему это было удобно благодаря чему правил уже четвертый срок. Фактически 22 года. Впрочем, он был не так стар для политического деятеля. И правил он страной так, как хотел того он сам, и так, как хотели того русские. А русские, похоже, хотели реванша. Проблема была в том, что Россия выпадала из мира порядка. В Европе любые резкие действия отдельных стран успешно гасились на уровне Брюсселя, Европейские, да и американские военные, были членами большой общности под названием НАТО. Европейские интеллектуалы также ощущали себя гражданами Единой Европы, а не отдельных стран. За счет европейского единства удавалось проталкивать решения, с которыми не были согласны отдельные страны. Например, о разрешении однополых браков. Система коллективной обороны НАТО позволяло сократить армии и расходы на них у каждого отдельно взятого члена Североатлантического блока и тем самым тоже способствовать общей безопасности. Россия ни в чем этом не участвовала. Она была как 800-фунтовая горилла, которая плюхалась где хотела. В 2014-м Россия отобрала у Украины Крым и предприняла ряд последовательных шагов по системной дестабилизации Украины, противопоставить которым Запад так ничего и не смог. Что касается Крыма, совершенно очевидно, что жители полуострова действительно хотели присоединения к России. Об этом говорил хотя бы тот факт, что в пришедших на эту землю военных не было сделано ни единого выстрела. Как реагируют местные жители на пребывание на территории страны солдат иностранного государства, которых они не хотят видеть? Америка знала хорошо. Даже лучше, чем хотелось бы. Затем Россия начала тайную войну на Украине, подрывая основу украинской государственности, украинскую экономику, внося раскол в общество. Сделать это было нетрудно. Что было бы, например, если бы США решили дестабилизировать Мексику? Вот примерно то же самое. Американский президент с трудом понимал, для чего России нужно дестабилизировать страну которую так много должна, для которой Россия – основной кредитор, да и еще через которую идут жизненно важные для России нефти и газопроводы в Европу. Это не имело экономического смысла. Но Россия славилась парадоксальными решениями. Русские это сделали. И теперь всем остальным странам приходится иметь дело с последствиями такого шага. Собственно, не так уж и важно – Откуда именно взялось ядерное топливо? Кто именно сварганил эту бомбу, которая взорвалась в Париже? Главное то, что мировая система безопасности и до того была расшатана. А сейчас от нее не осталось и следа. Все когда-то бывает в первый раз. Сегодня в первый раз взорвали самодельную бомбу. Кстати, судя по докладу Департамента энергетики США, ее делал опытный специалист. Не просто химик или физик, а изобретатель. Ученый, создавший нечто среднее между полноценной ядерной бомбой и так называемой грязной бомбой. Когда взрыв обычной взрывчатки выбрасывает радиоактивные вещества и загрязняет всю прилегающую территорию. А завтра все это станет обыденностью. Точно так же, как сейчас мы смотрим выпуск новостей, в котором каждый день сообщают о новых и новых терактах. И ничего, все привыкли. Никто уже ничему не удивляется. Что будет сейчас? В Европе сделают вывод, что НАТО ни от чего не защищает. Далеко не факт, что НАТО развалится. Но европейские страны начнут постепенно создавать свои, все более и более мощные системы безопасности. Начнется ужесточение законодательства, закручивание гаек. От европейской толерантности не останется и следа. А Европа – место с грешной, очень грешной историей. И там найдется немало людей, которые помнят, как просто иногда решаются сложные задачи. И виновата во всем этом Россия. Потому что с нее все началось. Только вот ответ на вопрос «Кто виноват?» совершенно не влечет за собой ответа на вопрос «Что делать?». Президент достал из кейса свой личный планшет. Зашел на сайт CNN. Первой новостью стала новость о неонацистских погромах в Европе. Англичане, немцы, шведы больше не желали видеть своим соседом человека, носящего бороду и отзывающегося на имя Ахмед или Мухаммед. Полиция не справлялась. Похоже, что история все-таки продолжается, набирая ход. Глава службы безопасности заглянул в овальный кабинет. «Сэр, мистер Равен просит принять без записи». Президент посмотрел на часы. «Два ночи по Атлантическому побережью. Проси. Профессор Самуэль Равен, Рабинович, министр безопасности Родины, был необычным человеком для высшего эшелона американской разведки». В отличие от большинства офицеров, имеющих обязательную степень доктора философии, какого-либо почетного университета Лиги Плюща, профессор окончил, а в одно время и преподавал в МИД, в Массачусетском технологическом, одном из лучших технологических вузов мира. Он был математиком, а перейдя в разведку, начал специализироваться на прикладном применении теории игр. Профессор был одним из тех людей, к которым президент нередко обращался за советом. «Сэр! Профессор?» Профессор был в костюме, который он, вероятно, выписал по каталогу посылторга за 99 долларов. Его очки воинственно блестели. «Только не говорите, что это может произойти в США!» «Может. Все может, сэр. Но у меня есть другая новость. Профессор достал из кармана пиджака карту памяти». Разрешите? Все серое. Мир, состоящий из оттенков серого и черного. Мир нестабильный, шатающийся, но каким-то чудом держащийся на краю пропасти. Белым показаны только люди. А на белым. Что это? Смотрите далее. Надписи на кириллице. Обратил внимание президент. «Смотрите, смотрите!» Президент пожал плечами, продолжая смотреть. «Кто это снял?» «Предположительно, эта запись сделана камерами русского самолета видовой разведки типа «Морской змей». Запись сделана на Балтике два дня назад. И о чем эта запись? Несколько дней назад мы получили данные о том, что на одном из кораблей, идущих из порта Клайпеда, может находиться ядерное устройство того же типа, которое было взорвано в Париже. Учитывая обстановку, мы активировали чрезвычайный протокол, согласно которому задействуется любое компетентное подразделение любой страны, участника НАТО, находящиеся ближе всего к месту действия. В данном случае это оказалось польское подразделение специального назначения ГРОМ, которое находилось в том районе на учениях, Вместе с ними на корабль, находящийся на Балтике, высадились двое наших оперативников, работающих по программе «Апостол». Оба погибли в бою. Что такое программа «Апостол»? Черная программа, сэр. Изначально так называлась программа подготовки иракских оперативников. Тех, кого мы считали лояльными себе. Программа иракизации войны 2006 -й.